Глава четвертая Тьма За все это время она стала моей верной спутницей. Она никогда не предавала, всегда приходила и любезно окутывала мой разум. Однако в итоге тьма оказалась весьма беспристрастной. Ей совершенно плевать, кто на чьей стороне, она просто существует, этакая константа в паутине миров, судеб и жизней. Открыв глаза, я снова увидел его. Только на этот раз он опять превратился в больного старика с отрубленной конечностью, что устало восседал на своем громадном троне. Убедился, вяло улыбнувшись, поинтересовался все бог. В чем? В том, что все предрешено прокашлявшись, произнес Мегорт. «Ты видел?» «Видел. И скажу честно, новорожденным ты был куда приятнее». «Новорожденным?» «Нет!» Всебог отрицательно покачал головой. «Я появился из слияния двух индивидуумов, двух сущностей, которые представляли из себя нечто уникальное, один из сильнейших магов Земли и новый вид энергетических существ, который был создан в ледяном подземелье Тангейзера». «Великий ультимат, родственник гуменита, иронично!» «Такова наша природа», — пожав плечами, ответил старик. «Но я отправил тебя на абсолют не за этим. Главное то, что ты способствовал моему появлению. Фактически ты виноват в том, что появился я». «Нет, Ворон бы мог провернуть все и без меня». «Не мог». Ворон слабый и никчемный. Он жил лишь местью и непомерной жаждой власти. Он не понимал, что наставник ошибается, это мешало ему. А человеческое тело, которым Ворон овладел на данной планете, больше не могло служить ему. Ворон был ограничен. Прошлое тяготило его. Серьезно ограничивало в действиях и поступках. Дай Ворону истинную силу ультиматов, то амбиции бы быстро задушили его но ты ты подобрал идеального кандидата для основы великий воин который потерял почти всю свою семью расчетливый упертый сильный готовый идти до конца готовый на любую жертву ради того что ему дорого и вот полюбуйся на свое творение благодаря тебе появился все бог которого ты ненавидишь потому что отказываешься понимать. «Это простая случайность!» «Это неизбежность, четкий расчет, или, как говорят гумениты, судьба, от которой ты никогда не убежишь. Время — чудная штука, сын, но оно никогда не прощает ошибок, потому я был вынужден отправить тебя туда. Ты не мог просчитать все настолько далеко, к тому же наш разговор — лишь плод моей разбушевавшейся фантазии!» «Неужели?» «Значит, твоя жрица, притянувшая на планету Лэймию, тоже видела фантазии, да?» «Я знаю тебя, Мегарт!» «Ты не мог просчитать все настолько далеко, ты же сам учил меня, что чем сложнее план, тем меньше шансов на его реализацию!» «Десять миллионов лет! Даже для тебя это слишком долго!» «Мне нужен был лишь толчок. К тому же я прекрасно помню, кем был до объединения. Прекрасно помню тебя!» Прекрасно помню, как вы швырнули ворона в капсулу синхронизации. Выходит, память вернулась к тебе? Вернулась, но лишь спустя две тысячи лет после моего создания. Именно тогда для меня все и открылось, но, буду откровенен, я долгое время не знал, что моим главным помощником станешь ты». «Мне пришлось пожертвовать старшим сыном, и все для того, чтобы он принес на абсолют все необходимое оборудование». «Пожертвовать?» Я злобно посмотрел на Мегарда. «Не надо врать, что мы для тебя хоть что-то значили. Ты убил барея точно так же, как и меня, как и всех остальных моих братьев и сестер, когда отправлял к аномалии». «Убил?» — удивился Всебог и приподнял седые брови. Борея убила сообщество магов, некий культ бреда волшебников, который долгое время базировался на Абсолюте. А ты живее всех живых. В твоем теле течет кровь Борея. А твой дух принадлежит сильнейшему ультимату, богу войны Глейтрону. Ты можешь по щелчку пальцев присвоить эту планету себе. Люди ничего не смогут тебе противопоставить. Стоп, выходит, ты реально обо всем знал? Про то, что палач лишь отделяет энергетическую сущность от телесной оболочки? Или про то, что палач подключен к аномалии и переносит все в точку абсолюта ровно на 10 миллионов лет назад? Или что ультиматы... Родственники миротворцев и могут спокойно менять телесные оболочки Кстати, Борей, как и все остальные ультиматы, жив Увы, все они совершили неконтролируемый прыжок Думаю, старший брат моего основания уже посвятил тебя в суть дела Однако сейчас все это уже не имеет смысла, сын Ты сделал то, что должен Запустил процесс рассвета ультиматов, новых хозяев вселенной Сам посуди. Миротворцев совсем скоро не станет. Они все сгинут в результате страшной междуусобной войны. И у нас не останется конкурентов. Вся вселенная только для нас. Что мешает тебе запустить машину и вернуться назад? Ко мне. Ты держал меня в тюрьме тысячу лет. Таков закон ультиматов. Я не мог поступить иначе. В противном случае, чем мы лучше гуменитов, которые всеми правдами и неправдами защищают свое глупое потомство от ответственности? Ты нарушил. Будь добр, ответь. Ты уничтожил мой мир. Твой мир здесь. Рядом со мной, сын. Я лишь показал тебе, что каждый должен заниматься сугубо своей деятельностью». В этом суть ультиматов. А ты создал мир, которого не должно было существовать. Ты навесил нереалистичные правила. Твоя планета в любом случае бы вскоре погибла. Они не заслужили такой смерти, как и все те, кого мы уничтожили за эпоху твоей экспансии. Мы лишь хотим установить порядок в галактике. Войны, голод, эпидемии и прочие кризисы, от которых страдали триллионы гуменитов. Я же просто хочу помочь. Стерев первую половину по щелчку пальцев, а вторую держать в диктатуре с тиранией, хорошая помощь. Ничего не скажешь, знаешь, старик, вот ты говоришь о вороне, о его жажде власти, о его невероятных амбициях, а сам я поднял здоровенный булыжник с пола. По сути, ничем от него не отличаешься. Хорошо. Не хочешь слушать глаз здравого смысла, продолжай жить в роли жалкого поборника справедливости. Но ты — бог войны, а не спаситель, убийца, чья задача — выкашивать все живое в случае неповиновения. От судьбы не уйдешь, Глейтрон. Рано или поздно ты сорвешься. Ты вновь станешь тем, кем тебе суждено быть. Ничего уже не изменить. Знаешь, что я понял, живя среди людей? «Что же?» «В жопу судьбу!» С этими словами я размахнулся, а затем со всей силы швырнул булыжник в старика. «Глупец!» — гаркнул он. Меня вновь заволокла тьма, после чего я услышал голос. «Глей, Глейтрон, вставай!» Ох! Я раскрыл глаза и увидел обеспокоенное личико Лэм. «Акулка, это реально ты?» «Глейтрон!» обрадовалась богиня и тут же обняла меня. «Задушишь, аккуратнее. Это тело чуть более человеческое, чем хотелось бы». «Прости, господи, как я рада тебя видеть!» Лемия потрогала меня за щеки и за плечи. «Даже и не думала, что ты и есть тот самый Федор Осокин, который навел тут шороху. Ой, ты как там?» «Да, вроде все цело. Как я рухнул в обморок!» «Когда Мегард вышел из облака, и ты полез в атаку, мне пришлось применить энергетическую блокировку». «Блокировку? На мне!» «Вот сейчас я был немного в шоке. Но, Лэм, это же Мегард. У нас была возможность прикончить ублюдка в зародыше, понимаешь?» «Глэй, тут на самом деле очень сложная ситуация», — ответила сестра, опустив светящиеся ярко-фиолетовые глаза. «Сложная? Лэм, он убил Борея!» «Отправил тебя на смерть, держал в заложниках всех наших братьев и сестер, он посадил меня в тюрьму на тысячу лет, а затем на моих глазах уничтожил мир, который я создал. Вот просто по щелчку пальцев, потом еще и выбросил меня сюда, а во сне радовался, что я все сделал правильно, чертов старый ублюдок. Это был не сон. Мегард может без вспомогательных материалов устанавливать связь с потенциальными жрецами». «Вау!» И чего же он тогда не установил ее, когда Барея здесь убивали? Почему не защитил, когда мог? Во-первых, мы не умираем в привычном понимании этого слова. Борей совершил неконтролируемый прыжок, и где сейчас — неизвестно. Если что, неконтролируемый прыжок — это я знаю про прыжок, но сути это не меняет. Борей переместился, черт знает, куда еще полторы тысячи лет назад, и он там совсем один. Мы понятия не имеем, где он сейчас, так чем же это лучше смерти? Тем, что Борей теперь полностью свободен и имеет выбор. Не этого ли ты хотел для ультиматов? Лэм строго посмотрела на меня. Допустим. И что там, во-вторых? А во-вторых, все, что ты видишь, часть гигантской временной петли. Убьешь Мегарта, уничтожишь всех нас. Парадокс убийства дедушки. Чего, Лэм? Я не узнаю тебя. Не ты ли всегда мечтала первой угробить старого засранца? Да, но его нельзя убивать. По крайней мере, не сейчас. Кто тебе сказал, наши частицы имеют естественную память и сохраняют соединение? Это не позволит нам умереть. Это же одна из основ законов о квантовых событиях. Это всего лишь теория, Глей. С грустью вздохнула Лемия. Я не могу так рисковать. «Да почему?» «Глей, ты пойми одну простую вещь. Я же всю свою жизнь искала способ, как отвадить тебя от роли Бога войны. Я знала, что ты не такой в душе. Сейчас у нас есть шанс все исправить, сделать нас всех свободными, как ты и хотел. Но нам нужно все обдумать и понять, как провернуть это дело без жестких последствий». «Чем тебе так моя роль Бога войны не уперлась?» «Как бы мне не прискорбно было это говорить, но ты пошел в Аделаиду, в Симать». «В эту чокнутую ведьму!» — возмутился я. «Из воспоминаний про Аделаиду у меня осталось немногое. Большую часть своей сознательной жизни я видел ее как чокнутую женщину, которая уже не особо могла говорить». Да и вряд ли что-то соображала, но в прошлом она натворила столько ужасов, убила столько гуменитов, что могла с легкостью потягаться со мной. Только вот убивала она за просто так, и, честно говоря, характером Аделаида была отвратна в большинстве своем. Помню, как она вечно высовывалась из модуля, когда я проходил рядом, смотрела на меня глазами полными боли. Тянула ослабленную руку, говорила что-то невнятное, плакала. В общем, молила, чтобы я закончил ее страдания. Но поднимать руку на всемать было запрещено, да я бы и не поднял в любом случае. Ее хозяином, как и всех вокруг, являлся Мегарт. Он и должен был самостоятельно решить судьбу бедной больной женщины. Скончалась она незадолго до моего крестового похода на Альфа-Минир, Мегард тогда организовал шикарные похороны, изображал траур. Но я-то прекрасно понимал, что все это банальная показуха, ведь Всебог не может вот так запросто избавиться от Всематери. Нужен мощный разгул, а прах ее сожгли на поверхности звезды Деносе. Говорят, в той системе была родная планета Аделаиды. Погоди, с чего бы я на нее похож? Меня создали из очищенного биоматериала. Взрастили в склянки, как тебя, Борея и всех остальных, так каким же образом я мог хоть что-то перенять от нее? Ты не из пробирки, Глэй. В смысле? Вот сейчас я реально ничего не понял. Борей, я и ты — настоящие дети Мегорда и Аделаиды. А эта чокнутая всегда к тебе тянулась только потому, что искренне любила, как мать любит сына. К тому же мы с ней серьезно повздорили, и я даже попрощаться не успела, а Борей тогда уже умер. Ты последний, кто у нее остался. Почему ты не сказала раньше? Во-первых, слишком поздно узнала. Во-вторых, а что бы это поменяло? Ты бы все равно не стал относиться к Мегорду и Аделаиде как к родителям. Напомни, кто придумал то дурацкое ругательство, которое очень быстро прилипло? Ты сама им пользовалась. «И продолжаю пользоваться. Но сейчас поздно об этом говорить. Я не видела их уже очень давно, слишком давно». «Ну, спешу тебя обрадовать. Аделаида умерла. Причем я бы не сказал, что свой век она доживала хорошо. Да, я помню, Мегарт не хотел ее отпускать. Странно такое слышать про него». «О, я многое поняла, когда путешествовала с ним, но это не отменяет всех тех ужасов, которые он успел натворить за время правления Пантеона. Мы обязательно с ним справимся, Глей, но сперва я должна понять, можем ли мы убить его сейчас. Если учесть, что ворон мог питаться напрямую от людей, времени у нас не так уж и много. И мы с тобой еще обязательно все обсудим, но сверху, мои бойцы, им нужна помощь. Я заглянул в непроглядный мрак лифтовой шахты». Рацию и телефон вырубила от всплеска энергии. Впрочем, тут со всей электроникой так. И как отсюда выбраться, я еще не придумал. Пу-пу-пу. Это не проблема, я тебя подниму. Лэмия хитро улыбнулась и протянула ко мне руки. Давай, как в старой доброй. Космолет Дурашка и крейсер Акулка заходят на последний рубеж. «Господи, почему сейчас я испытываю стыд?» «Потому что ты уже взрослый, кабаняка». «Но для меня ты всегда будешь маленьким братишкой». «Давай!» Сестра подхватила меня, словно кота, и мы пошли на взлет. «Такой взрослый стал, а все стесняешься свою сестру». «Я тебя никогда не стеснялся, а просто ты перегибала палку с заботой». «Ой, да ладно тебе! Эрорат воспитывал тебя слишком жестко, а ты был такой маленький, дурашка, глупенький, рассеянный, я не могла не заботиться о тебе». «Лэм, прекращай, а мы не виделись несколько тысяч лет, и ты решила вспомнить именно это?» «Стесняшка», — самодовольно заключила сестра и вынесла меня на общий ярус. «Да, ситуация, конечно, отвратительная. И Еще хорошо, что большая часть энергии вышла через шахту. Спартак, Голубика и Виктория уже успели разгрести завалы, а здоровые рогатики таскали раненых и складировали тех, кому повезло меньше». «Феодор!» — ко мне тут же подбежал Князев. «Есть две новости — хорошая и отвратительная!» Звучит подозрительно, но давай с отвратительной. «Арьесу требуется капитальный ремонт. Огромное количество удерживающих конструкций повреждено». «И как он до сих пор не схлопнулся, для меня загадка». «Ну, это не так страшно, а хорошая». «Большую часть мощнейшего энергетического выброса впитал генератор, и теперь нам хватит заряда еще на 125 лет!» «Вот как! Не понимаю, разве такое возможно? Ну, ты же знаешь, какого рода наш генератор? Видимо, возможно. Но я ориентировался по показаниям Иисака. О, старый ученый посмотрел на сестру. «Юная леди, нас не представили. Меня зовут Князев Георгий Викторович. Помогаю Федора с данным комплексом». Лэмия. я богиня, вопросительно посмотрела на меня, но без слов все поняла». «Я космический турист, вот...» «Очень приятно познакомиться. Вы из Альфы Центавра или из пояса Ориона?» «Я... эм...» «Видимо, Лэм была не готова к такому количеству непонятных вопросов». «У большинства гуменитов звездные системы назывались иначе». «Брат!» Из-за временной лежанки для раненых выскочил кот и побежал ко мне, но, заприметив Лемию, сию секунду изменил маршрут. «У-ля-ля, какая прелесть!» «Салют, ладусьё, да «Говорящий Гейбнир?» «Кот!» — тихо поправил ее я. «Кот!» — тут же исправилась сестра. «Ой, да чего вы все так пугаетесь? Ну, кот и кот! Чего такого?» — возмутился с сгусток тьмы и тут же принялся обнюхивать ноги Лемии. И вообще, я придворный маг, симулус фондафвахе. Лэмия Артстарес, космическая путешественница. Знакомая фамилия. Кстати, космическая путешественница очень ладно говорит по-русски. Вы полиглот? Не унимался кот, натираясь мохнатыми усами о лодыжке богини. Да, можно и так сказать. Семен, я поднял кота на руки. Не смущай гостью, она тут, чтобы помочь нам. Манифик! Проурчал сгусток махнатой тьмы и тут же затарахтел. «Значит, сейчас разберемся с последствиями. Нужно подсчитать все потери. Проверить всех раненых и обеспечить им надлежащий уход, а потом...» «Господин Асокин!» Со стороны транспортировочного вагончика в мою сторону бежала низенькая блонди-барашка с очень злобным, но милым личиком. «Господин Асокин!» «Да, я тут». «Срочно нужна ваша помощь!» Ворон высосал из раненых почти всю жизненную энергию. Маги не справляются. Вы уже проходили энергетический перегруз в полимаге? Проходили. Ведите меня к ним. Я отдал каталами. Сиди тут. Я сейчас закончу и заберу тебя. Георгий Викторович, проследите, чтобы гостья не заплутала куда не надо. Есть! — отрапортовал Князев и повел богиню к центру управления. Скорее! — овечка бесцеремонно схватила меня за руку. Вот это сжатие! А затем потащила за собой к транспортировочному вагончику. «Люди умирают, а вы тут лясы точите». «Вообще-то я был занят там внизу убийством ворона». «Так поговорите потом можно. Вы должны были сразу обратиться к старшему пораненым, чтобы узнать информацию». Недовольно бурчала блондиночка с закругленными рожками. «Простите, как вас?» «Монро, Монро Симонова». «О, фамилия как у Бориса». «Это мой старший брат, который...» Монро кинула в меня взгляд полной ненависти. Впрочем, неважно. Помогите людям, и все. Мы быстро поднялись к выходу, который теперь напоминал крупный лунный кратер. Ох, слава богу! С облегчением выдохнули целители, которые уже сами лежали на койках. «Нам немного не хватило, ваша светлость. Сейчас поправим. Есть у кого ручка, хотя бы шариковая, ну или карандаш на худой конец?» «Вот!» — один из медиков протянул мне старую, задрипанную ручку синего цвета. «Благодарю!» — нарисовав конструкт энергетической перегрузки, я вопросительно взглянул на злобную овечку. «Вон там!» — она тыкнула на Гришу, молодого бычка, который лежал без сознания. «Что ж, понеслась!» Примерно три часа у меня ушло на то, чтобы откачать 30 ребят в тяжелом состоянии. Благо, что Семен подключился к работе, иначе на это ушла бы вся ночь. А потом пришло время для самого грустного. В бойне мы потеряли 12 дронов и 7 бравых рогатиков. Не зря Мерлин перевел мне свой миллиард. Ой, не зря. Семьям погибших точно понадобится материальная поддержка. Девичьи слезы – это секретное оружие массового поражения для мужчин. Они способны растопить любой лед, пощекотать душу, а иногда и затуманить рассудок. Видимо, это какая-то древняя мужиковая привычка, мол, если женщина плачет, значит, что-то случилось, и нужно срочно ее успокоить. Однако для меня девичьи слезы сегодня разделились на две категории. «Деда!» — галчонок пулей вылетела из подъезда и набросилась на Николая Константиновича. Ей было плевать, что сейчас он больше напоминал шахтера, который только вылез из шахты, весь в пыли и грязи. Единственным элементом, напоминающим о том, что перед ними стоял человек-комета, были огромные кляксы засохшей крови на оранжевом костюме, по которым вовсю струились слезы. Те самые девичьи слезы радости и счастья, что с близким ничего не случилось. «Все хорошо, солнце, я живой!» От Николая Константиновича исходило такое доброе и уютное тепло, что мы с Семеном, Лемией, Голубикой и Ириской даже умилились. «Больше никогда так не делай, понял?» Голчонок только перестала плакать и очень строго посмотрела на дедулю. «Еще хоть раз ночью сбежишь!» Стараюсь не убегать, ты же меня знаешь. — Знаю, поэтому я поставлю на окна решетки, — блондиночка перевела жуткий взгляд мамочки гиперопекунши на меня. — О, еще один, Федор Александрович, а идите-ка сюда на минуточку. — Да мне и тут хорошо, — опасливо сглотнув, улыбнулся я, чувствуя себя Святославом, тем самым фиктивным хозяином Ириски, который едва не наделал в штаны из-за представления пушистой актрисы. — А вы все-таки подойдите. — Федор Александрович, придется, — вздохнул человек-комета. — С голчонком в таком состоянии лучше не спорить. — Не, я просто вас привез, а мне пора дальше. Столько дел впереди. Увы, блондиночка ждать не стала и шустро подлетела ко мне, после чего стиснула в очень крепких объятиях. «Спасибо, Федор Александрович!» — тихо прошептала она. «Он вернулся только благодаря вам. Спасибо!» «Я не знаю, как это объяснить. Просто почувствовала. В общем, спасибо вам от всей души!» «Я не мог поступить иначе, Николай Константинович мой друг!» «Понимаю!» Голчонок наконец-то отпустила меня. «А что касается вашего беспечного поведения на заводе...» Вот теперь на меня вновь смотрела истинная мамочка-гиперопекунша. «Ой, у меня телефон звонит. Увидимся утром!» Увернувшись от очередного броска нашей озверевшей бухгалтерии, я быстро шмыгнул в «Мерседес». «Валим! Валим!» Кабан с ревом стартанул со двора. «Пускай профыркается дома!» «Не люблю я все эти разборы полетов на эмоциях». «Чего это она?» — удивилась Ириска с заднего кресла. Включила лютую мамочку, которая всех контролирует. Комета сказал, что для Голчонка в стрессовых ситуациях это нормально. «Ой-ой!» А потом настало время второго типа девичьих слез. «Федор Александрович, Сонечка выбежала к нам навстречу, когда мы прибыли на «Искру». Как я и думал, она не поехала домой, оставшись здесь. «Отец не берет трубку, у него все хорошо!» «Сонь, вот это тот самый тяжелый момент, когда тебе надо сообщить. Сообщить то, от чего самому на сердце стало очень неприятно. Федор Александрович!» И без того белое, словно снег, Сонечка стала еще бледнее. Я лишь отрицательно покачал головой. А бедная девчонка поняла все без слов. 12 секунд на переваривание, когда в голове начинается буря. Мысли крутятся настолько быстро, что не позволяют тебе дышать. Виски пульсируют, а в ушах начинается тяжелый звон. Полторы секунды ноющая боль идет от мозга к сердцу, еще две секунды на то, чтобы вдохнуть. И последняя секунда самая страшная — осознание. Взрыв. Толчок. Твое тело словно разрывает на сотни маленьких кусочков. Слезы наворачиваются сами, ты даже не замечаешь, как в глазах все поплыло. Организм изо всех сил защищает нервную систему, затем звуковой сигнал, но ты его не слышишь, потому что звон в ушах все еще не прошел. А потом весь твой мир проваливается в бездну того, кого ты любил больше всего на свете. Не стало. Сонечка медленно упала на колени. Я едва успел подбежать, чтобы приобнять ее. Пятьдесят пятые не должны чувствовать. Они же живые мертвецы, без эмоций, без воли. Просто зомби, которые даже не живут, а существуют. И вот эта бесчувственная зомби сейчас сидела рядом со мной на коленях, заливая слезами мой испачканный белый полумундир. Вот они, живые и сильные эмоции, то, что делает человека человеком. И мои самые нелюбимые девичьи слезы слезы горя и утраты. Но что самое отвратительное в такой ситуации, ты ничего не сможешь сделать словами? Ничего. Утешение? Такому человеку оно не нужно. Соболезнование. В топку их. Когда адская душевная боль затмевает абсолютно все, пожалуй, единственное, что может помочь, это объятия. Крепкие, теплые и самые человечные объятия. Из машины выпрыгнули абсолютно все, окружив нас с Сонечкой плотным кольцом. Сострадание. Вот что Мегарт пытался удалить из нас. Что больше всего ненавидел в гуменитах и считал это высшей слабостью. Этот старый идиот прекрасно помнил, что случилось с Мерлином. Только вот он так и не осознал, что из гуменитов нереально убрать стремление к общности и единству. «Эх, не туда все бог метил!» «Ой, не туда!» «Федор», — Сонечка посмотрела на меня очень жалобными глазами, «я... я не хочу домой, и одной мне оставаться пока не очень. Можно я поживу у вас некоторое время?» «Не вопрос. Сейчас я готов был хоть целый город для Сонечки отстроить, лишь бы хоть как-то поддержать ее. Как говорится, в тесноте да не в обиде». «Правда, девчонки?» Кира первой вернулась домой после заварушки. Она прекрасно понимала, что совсем скоро все приедут голодными и уставшими. Ну и, конечно же, лишний раз продемонстрировать свои кулинарные таланты перед Федором было для охотницы только в радость. Тем более, конкуренция оказалась еще жестче, чем ей казалось на первый взгляд. И ладно, секазная блондиночка из бухгалтерии хотя бы жила отдельно. Но все остальные воздыхательницы нагло переселились к Сокину на хату. Ах да, барышня-дворянка тоже пошла лесом. Как-то Иришка подслушала разговор, где Федор общался со старшим Артовым и ясно дал понять, что никакие отношения с Ксюшей его не интересуют. Уже хорошо. А то уж больно молодая, красивая и богатая. Тут таких не надо. И без того, что не мамзель, то с приветом. А, кстати, если так подумать, то кто остался из претенденток на детородный орган светлости? Вика — рыжая женщина-медведица. Красивая, прыткая, в меру умная. И вечно жмется Косокину, словно он ее игрушка. Отвратительно. Ирис фон Бетховен — развратная, но очень свойская девочка-собачка. Очень милая, старательная, исполнительная. Еще и козыряет в костюме горничной, что явный плюс десять секозности Ужасно. Голубика, тупая как пробка, но очень пленительная брюнетка-супергероиня. Сильная, ленивая, но может без зазрения совести напасть и отжухать Асокина. Подлиза восемнадцатого уровня, но кровожадная. Однако непосредственность и комбинезон людей Икс тоже придает ей дополнительные баллы секозности. Плохо. И, наконец, Кира. Маленькая, настырная, надоедливая, с телом ребенка, еще и убийца, который хлебом не корми, дай кого-нибудь нафаршировать свинцом. Ходит в короткой юбке-карандаше по офису, смущает Асокина, отправляет фотографии, пытаясь намекнуть на повтор интимной близости. Не терпит алкоголь, но хорошо готовит. При всех нюансах Кира оказалась самой простой, сверхспособностей нет, да и формами ее природа обделила. Но, как говорил парацетамол, слабость нужно превращать в достоинство. Точно. Рано или поздно Асокину надоест тусить с этими супержабами, и он захочет обычную девушку. Без способностей и прочих прибабахов. А кто ближе всего? Конечно же, Кира. Еще и готовит хорошо. «Чем не идеальная невеста?» Замок входной двери щелкнул, и в квартиру ввалилась покоцанная команда. «Ребята, с возвращением! А я вам тут, Чебуреков!» Кира выглянула в коридор и ужаснулась. «Мало того, что в компанию проникла еще одна черноволосая красотка с фиолетовыми радужками глаз, почти как у голубики, так они еще и дочку Мерлина притараканили. Зачем? «О, Иришка, в общем, готовь еще две тарелки!» — доброжелательно распорядился Асокин. «Это Лемия, она космическая путешественница. Сонечку ты знаешь. Они пока поживут у нас!» «Ага!» -а -а -а. А -а -а. Кира покорно пошла доставать еще посуду и приборы. «Инопланетянка и зомби! Серьезно? Этот развратный дворянин хоть когда-нибудь угомонится?»